Глава шестая. Шок. Аурика. Все остолбенели, а я и вовсе утратила дар речи. И что мне теперь делать с этим странным котом, геронтофилом? Зачем ему бабулька? У него просто мозги напекло, недаром он уселся на собачью подстилку. Раздался чей-то ошарашенный мужской голос из толпы. Стоп, подстилку? Так этот пёсель не со зла на нас тявкал, а исключительно из возмущения, что мы его законное место заняли, а потом ещё и в колючие кусты сиганул, спасаясь от барса-беспредельщика. Во дела. Но как мне сейчас поступить? Встать в собачьей лежанки или продолжать сидеть, словно этот рейдерский захват был так и задуман? И главное, взять ли протянутую руку Ренни? Чем нам обоим аукнется, если он станет моим рабом? Стоп-стоп-стоп! На отборах нельзя так шутить, молодой человек! Отмер, наконец, ведущий «Это слишком жестоко, так издеваться над пожилой леди. Выберите пару себе подстать». «Я не шучу», — оборотень продолжал отчаянно сверлить меня взглядом. Словно от моего согласия взять его в рабство зависела его жизнь. «Пожалуйста, леди Али», — прошептал он с такой мольбой, что у меня дрогнуло сердце. А дальше мозг на секунду отключился, сработали рефлексы, миг, и я уже впихнула свою ладошку в широкую теплую руку, не оставляя себе времени на дальнейшие раздумья. «Спасибо, леди али Алибаба!» Парень с облегчением выдохнул и поцеловал тыльную сторону моей ладони. По коже словно вспорхнули сотни бабочек. Запястье щекотно закололо, и я остолбенело уставилась на появившуюся там татуировку. Аккуратную синюю вязь. Только почему-то она была разорванной. В том месте, где виднелись вены, где обычно щупают пульс, рисунок прерывался. Я в шоке посмотрела на Ренни. На его руке высветилась такая же татуировка. Но, судя по направлению его растерянного взгляда, он был расстроен не фактом её появления, а тем, что недоставало целого фрагмента. «Моя госпожа!» — едва слышно выдохнул он. Насколько я поняла, произнёс общепринятую в этом ритуале фразу. А потом застыл передо мной в покорной позе на коленях, опустив голову и потупив взгляд. «Поздравляю, Алинка, ты стала обладательницей раба-оборотня, целого барса. О том, что где-то меня ждёт целый гарем подобных товарищей, думать не хотелось». Понять бы теперь, что мне с ним делать, кроме как кормить и брюхо чесать. И что с этой татуировкой? Она теперь у меня навечно? Может, это нормальная практика, когда такие отметины появляются у раба и его хозяйки? Как же мало я еще знаю об этом мире». Тем временем среди удивленных зрителей проносился озадаченный шепот. «Даже не могу сказать, чему публика удивилась больше, тому, что Ренни предложил мне себя в рабство, или тому, что я согласилась?» «Нет-нет, так нельзя», — затряс головой шокированный ведущий. «Ваши особые пристрастия, Ренни Лукас, это ваше личное дело, конечно. Тут вам поможет только психиатр. Но это пожилая госпожа Али Баба не заявлена участницей отбора. Повторяю, выберите кого-нибудь другого. Любую красавицу, коих тут немало. Ваш рабский статус не является действительным». «Вообще-то является», — раздался уверенный голос седа Он и Орси уверенно продвигались ко мне сквозь стройные ряды мужчин, стоявших перед выбранными дамами. Наконец они приблизились вплотную и остановились, с любопытством сверля меня взглядом. Я наконец-то могла выдохнуть с облегчением. Сейчас мои друзья всё разрулят. «Это замечательная дама?» — Сет махнул на меня рукой. «Али-баба!» — кинул он на меня задаченный взгляд, говорящий, что за дичь происходит, что за странное имя. «Это мы уже поняли», — отозвался ведущий. Сэт уверенно продолжил. «Она, участница отбора, и находится здесь неофициально, как тайный покупатель. Выбирает мужчин в гарем принцессы Аурики. Все потрясенно застыли, а в глазах ведущего мелькнуло непонимание этого мира и осознание, что происходит что-то необъяснимое. А как она производит отбор, если не заявила себя как участница и сидит в отдалении? К ней же никто не подходит, не из кого выбирать? Ну, разве что Ренни Лукас. А вы, оказывается, тот еще проныра, молодой человек». Сразу пристроились в тёплое местечко. Одобрительно покосился он на оборотня, затем снова перевёл взгляд на седа Только ведь он стал рабом не принцессы Аурики, а госпожи Алибабы, и вообще она не заплатила установленный сбор за участие в этом мероприятии. Сэд решительно расставил всё по местам. «Сидит тут, потому что присматривается. Сбор уже заплачен», — подмигнул он мне. Госпожа Алибаба — официальный представитель её высочества Аурики и обладает статусом ларгито, Это означает, что все ее имущество, включая рабов, принадлежит принцессе. И она от имени ее высочества может производить разные юридические действия. Например, подать жалобу на то, что в горе Мираузума ей не было предложено даже стакана воды, а из мест, где можно присесть и отдохнуть, нашлась только собачья подстилка. Ведущий растерянно захлопал глазами и нервно сглотнул, а Ренни расстроился настолько, что издал судорожный вздох. «Кажется, он хотел принадлежать именно мне, а не молодой принцессе». Мне никогда не постичь кошачью логику.